На следующее утро Кора проснулась у себя в комнате и никак не могла сначала сообразить, что же произошло в действительности, а что ей приснилось. Сначала она предположила, что ей приснился трагический полёт инженера Всеволода на махалёте, но потом она услышала за стенкой приглушённое рыдание Вероники и поняла, что это, к сожалению, не так. «Нет», — сообразила Кора. Ей приснились события ночные — визит Ксении Михайловны и беседы с Мелодаром. Но по мере того, как она просыпалась, все яснее становилось, что и ночную беседу с руководителями безопасности галактики вряд ли можно считать сном. Неужели она живет в таком сумасшедшем мире, и ей... Грозит путешествие в другой мир, не менее сумасшедший. О, нет!» Последний возглас вырвался из нее наружу. И настолько громко, что Вероника перестала рыдать и, забыв одеться, прибежала к ней. Вероника была встрепанной, глаза красные, заплаканные. «Бедная девочка», — подумала Кора, — «второй раз на моей памяти теряет возлюбленного. Как это трудно перенести». «Ты что, приснилось что-то страшное?» Вероника ещё беспокоилась о ней. «Извини, если я тебя разбудила», — сказала Кора. «Мне приснился кошмар». «А все, Володи, да?» «А все, Володи. Ты думаешь, он погиб?» «Я надеюсь, что он жив». «Он превратился в чайку?» — горько улыбнулась Вероника. Кора дала Мелодару слово, что никому из приятелей и друзей не скажет о предложении Интергпола. А так хотелось успокоить Веронику. «Я решила уехать», — сказала Вероника, не дождавшись ответа от Коры. «Правильно», — ответила Кора. «Ты поедешь со мной?» «Я поеду в Ялту», — сказала Кора. Но почему я должна скрываться? Зачем я дала слово? И сразу вспомнились последние слова Мелодара. Тебе захочется поделиться с кем-нибудь своей тайной, скорее всего, с Вероникой. Но прежде, чем откроешь рот, пожалуйста, подумай, что от каждого твоего слова на самом деле, без шуток, зависит судьба земли. «Вероника может оказаться не Вероникой. Вас может кто-то подслушать. Я не знаю, что может еще случиться. Я не волшебник. Я не знаю, каковы возможности у наших противников. Умоляю тебя впервые в жизни. Умоляю никому не проронить ни слова». «Что ты потеряла в Ялте?» — удивилась Вероника. «Мне хочется еще побыть на юге». Но не здесь. Может, мне поехать с тобой? Ну вот, этого ещё не хватало. Ты лучше иди в душ, — посоветовала Кора. Вероника потянулась. Она загорела за эти несколько дней. Следы трусиков ослепительно белели на смуглых обнажённых бёдрах. Кора вспомнила почти забытую картинку. Она стоит, в ярко освещенном таксидермическом музее князя Вольфганга де Вольфа и смотрит на чучело прелестной акробатки Кларенс, убитые князем. У неё была точно такая же фигура, как у Вероники. — Не злись, — сказала чуткая Вероника. — Не поеду я с тобой в Ялту. Не буду вмешиваться в твою личную жизнь. Я лучше полечу на Марс. Ты знаешь, что я строю там мастерскую, и в труде буду искать утешение. Если Всеволод найдётся, ему дать твой адрес на Марсе. Ещё чего не хватало. Вероника надула пухлые розовые губки. Я не прощаю мужчин, которые заставили меня страдать. Вероника убежала в душ. Она быстро утешится займётся марсианскими делами, закружится в обрамлении поклонников всё же первая невеста Марса. Ночью милодар сказал, что попытка перехода коры в параллельный мир будет предпринята через два дня. Но с утра события начали набирать темп. Завтракали, как всегда, в кафе. За соседний столик уселась Ксения Михайловна. Все стали с ней здороваться. Ксения Михайловна была печальна. «Я была против спешки», — сказала она, когда Вероника отошла к общему самовару. «Но лететь придётся сегодня». Кора не поверила бабушке. Она уже догадалась, что лицемерие — достоинство шпиона, а старушка состояла в шпионках лет семьдесят. Не дождавшись ответной теплой реакции от кролика, бабушка быстро прошептала. «Отстанешь от остальных на Большой аллее. Тебя будут ждать. Ясно?» «Ясно», — ответила Кора. В тот момент она их всех ненавидела и лишь гордость не позволяла ей улететь из Крыма первым же рейсом. После завтрака все пошли к морю. В то утро никто не шутил, не смеялся, как будто... Инженер мог услышать и рассердиться. Кора сказала Веронике, что забыла дома книжку, которую хотела дочитать, и, подождав, пока все скрылись за поворотом, медленно пошла обратно. «Кора!» — шепотом позвала ее скамейка. милодар скрывался за ней, в плотно сбитом из жестких листочков кусте. «Садись, делай вид, что загораешь!» Кора уселась на скамейку. Сделать вид, что загораешь, было трудно, потому что скамейка стояла в густой тени. «Есть указания галактического центра», — продолжал шептать Мелодар. «Операция считается срочной. Подготовка сокращается. В три часа мы совершаем переход». «Как так?» — испугалась Кора. «Я не готова». Ждать нельзя. Но я совсем не готова. Сейчас ты поднимешься со скамейки и пройдешь направо по аллее до статуи Аполлона. Зайдешь за статую и остановишься. Ясно? А можно завтра? Заныла кора в ужасе от неотвратимости операции, будто ей сообщили, что поход к зубному врачу переносится с послезавтрашнего дня на сегодня. «Вставай и иди», — приказал Мелодар. Коре ничего не оставалось, как встать и идти. Она дошла до белой мраморной статуи Аполлона, затем обошла ее. На аллее никого, к счастью, не было. За спиной Аполлона, который стоял на цветнике, был канализационный люк. По требованию интуиции Кора на него встала, и в тот же момент люк ухнул вниз. Она даже не успела протянуть руки, чтобы ухватиться за край колодца. Как только крышка люка сбросилась с себя наездницу, она в нарушении законов гравитации ринулась наверх и, заняв законное место, отрезала кору от дневного света. К счастью, девушка не ушиблась, потому что на дне колодца её подхватили крепкие руки невидимого в темноте мужчины. Свет зажёгся. Она стояла на бетонном полу тоннеля. — С прибытием! — сказал толстенький, круглый композитор Миша Гоффман. — А ты что здесь делаешь? — удивилась Кора. — Ты же был в столовой. «Извини, что не представился сразу». «Мне только сейчас комиссар сказал, что ты трудишься в нашей фирме», — сказал Миша. «Я думаю, ты штатская, просто тёлка». «И ошибся», — произнёс Милодар. «А в людях надо разбираться. Кора, наш постоянный сотрудник, имеет благодарность командования за ликвидацию банды Карлуш и Девольфа». «Ну, прости, коллега», — повторил Миша. И взгляд его, прежде рассеянный и легкомысленный, теперь лучился товарищеским теплом. А кора, которая совсем недавно с негодованием отвергала саму возможность сотрудничества с полицией, почувствовала это приятное тепло. Всегда лестно выглядеть значительно в чужих глазах, даже в глазах полицейского агента. «Мальчики, девочки!» призвал к порядку милодар Срочно идём в центр подготовки к полётам. У нас в распоряжении три часа. После этого Кора уходит в параллельный мир. — Нет, — возмутился Миша гофман так поступать нельзя. — Несмотря на ваше уверение, комиссар, я знаю, что Кора не готовилась специально к полевым операциям. Она создана для полевых операций. Я не позволю рисковать жизнью прекрасной девушки. Кора тепло поглядела на Мишу гофмана И хоть песенник был значительно ниже её ростом и толст, Кора подумала, что не внешность определяет качество мужчины. Ведь и Тамерлан, и Наполеон были невелики росточком. А какие женщины извивались у их ног! милодар между тем, быстро уходил низким туннелем. Туннель был выбит в скале, он наверняка нес разумную функцию будучи коллектором для различных сетей по нему тянулись разного рода кабели и трубы, а кроме того служил средством сообщения для работников разведок и секретных служб. особенно он пригодился во время операции параллельный мир. однако центр управления операцией располагался не в узком и тесном туннеле, а дальше в подвале виллы «Ксения», куда они и добрались метров через двести. Подвал виллы «Ксения», как объяснил по пути Милодар, долгие годы использовался как склад магазина, занимавшего первый этаж виллы. Теперь, в виду опасности, склад был незаметно переведен на третий этаж, а в обширном подвале расположились приборы подслушивания и подсматривания, которые держали под контролем как птичью крепость, так и близкую к обрыву часть моря. У компьютеров и экранов сидели сотрудники Интергпола, и никто из них не обернулся, когда Мелодар и его спутники вошли в зал. Лишь высокий старик с бородкой, как у американского дяди Сэма, в голубом халате, Строевым шагом приблизился к Мелодару, протянул ему распечатку и сообщил. «Здесь последние данные по напряженности поля и утечке масс». Мелодар сделал вид, что внимательно проглядывает цифры, затем положил лист на ближайший стол и обратился к старику. «Это все понятно. Я бы сказал, убедительно. Но вы мне лучше скажите». «Можем ли мы посылать нашего сотрудника на смертельный риск?» Голос Мелодара дрогнул, и крепкими пальцами он схватил Кору за локоть и подвинул к высокому старику, словно тот был должен получше разглядеть страдалицу. Но Кора уже начала привыкать к тому, что заявления комиссара Мелодара всегда требуют эмоциональной корректировки, и совсем не соответствуют тому трагическому содержанию, которое он в них вкладывает. «Принципиальных перемен не произошло», — ответил старик. «Но присутствие постороннего мощного поля мы продолжаем замерять». То есть они не ушли, не закрыли дыру. Старик с козлиной бородкой словно охваченный сомнением, обернулся к мигающим экранам и минуты две внимательно их разглядывал, медленно продвигаясь вдоль их строя. «Всё нормально», — уверил он Мелодара. «Они здесь». «Для меня это как гора с плеч», — сообщил Мелодар. «А то кинешь сотрудницу с обрыва, а они её подхватить забудут». «Кого это вы вздумали кидать, комиссар?» — спросил старик. «Она здесь, моя бедная девочка», — ответил комиссар. «Кидать будем её». «Может быть, обойдёмся без такого жестокого способа?» — спросила, криво усмехнувшись, Кора. «Другого мы не видим», — ответил Мелодар. «Обрати внимание, существует закономерность». Наши соседи по-своему гуманны. Насколько нам известно, они еще не утащили у нас ни одного человека, который, скажем, вышел погулять по дороге. По крайней мере, нам такие случаи неизвестны. Они хватают и утаскивают к себе тех типов, которые по той или иной причине оказываются на грани смерти. У вас только один пример. Инженер Всеволод той сказала Кора. Чепуха. Ты забываешь, чему тебя учили. Почти наверняка для тех, кто вытаскивает наших соотечественников, время не представляет непроницаемого барьера. Во взаимодействии наших миров им все равно, произошло ли событие тысячу лет назад или только вчера. Им важно место действия. А вот время им безразлично. И это великое открытие, «Не понимаю», — искренне произнесла Кора. «Я, правда, по физике в школе выше четвёрки не поднималась, но, наверное, мои школьные успехи здесь не играют роли». «Разумеется, не играют», — согласился дядя Сэм. «Ну, честно говоря, я не выношу отличников». «Как я вас понимаю», — обрадовалась Кора. «Ну что, наговорились?» — спросил милодар Тогда пойдём к медикам. Нам нельзя терять ни минуты. Медики занимали соседний подвал. В подвале недавно находился склад парфюмерного магазина. В нём ещё пахло мылом и шампунем. Стены были покрыты блестящей белой краской. И это было не очень приятно, потому что свет ламп отражался от неровностей стен и от этого в глазах мерцало. Здесь снова возник Миша Гоффман. На этот раз он был в одних плавках и лежал на хирургическом столе, направив к потолку опавший животик. кори не выносившей ничего медицинского, сразу стало страшно. «Что вы будете с нами делать?» — спросила она слабым голосом. «Каждому своё», — ответил Мелодар. «Я правильно говорю?» «Хирург?» громила с преувеличенным подбородком и утонувшими в глубоких глазницах глазами, молча кивнул и потом обратился к Мишу гофману «Будете терпеть? Или дадим наркоз?» а, «Больно?» — спросил Миша. Кора с некоторым облегчением подумала, что не она одна ослабла духом. «Пошли, пошли!» — Милодар потянул Кору в следующее помещение — где её ждала неожиданная, но приятная встреча. «Ах!» — воскликнула при виде коры, «существо с громадными, сетчатыми, словно у стрекозы, глазами, настолько тонкой в талии, что казалось, вот-вот верхняя половина тела отделится от нижней и начнёт самостоятельное существование». «Ванесса!» И тут кора поняла — что её старая подруга, темнокожая муха Ванесса, не даст её в обиду. Они обнялись с Ванессой к неудовольствию Мелодара, который не терпел задержек. «Приступайте», — приказал он. «Мы посовещались с профессором Пироговым», — сказала Ванесса, «и решили, что постараемся обойтись без имплантации для коры Орват». «Ещё чего не хватало!» Ведь в этом-то и суть дела, чтобы мы получали через неё информацию. «Если они достаточно развиты, чтобы пользоваться переходом между параллельными мирами», загудел украшенный бакенбардами пирогов, «то они, без сомнения, произведут анализ тела, попавший к ним сотрудницы и обнаружат наши приборы. На этом её функции закончатся». «Ничего страшного». «Пока они будут проверять и анализировать», — возразил Мелодар, — «мы будем получать бесценную информацию». «Но вы погубите агента», — воскликнула Ванесса. «Этот агент пока не представляет ценности», — ответил Мелодар. Когда все присутствующие, кроме Коры, на него зашикали и начали кричать о гуманизме и здравом смысле, Мелодар махнул рукой и произнес... «Делайте, как знаете! Все здесь умники, а отвечать мне придется!» Затем он ушел из комнаты, и коре было слышно, как со своего одра Миша гофман спрашивает его. «Чего ушли, комиссар? Погодите, мне так хотелось задать вам несколько вопросов, а вы мне ответите или да, или нет!» Но Мелодар не остановился, и его шаги стихли. «В отдалении». «Единственное, что мы сделаем, моя дорогая», — прошелестела темнокожая муха Ванесса, — «мы внедрим в тебя микроскопический датчик, чтобы знать, что ты жива, и представлять, на каком расстоянии и в каком направлении от нас ты находишься. Хотя, конечно же, эти показатели могут быть неточными, мы же не знаем, искривляется ли пространство в параллельном мире». «Вот именно», — сказала Кора, — «так что, может, обойдемся без датчика?» «Он мал и сделан из костной ткани зубробизона, так что никакими исследованиями в твоем организме его не отыщешь. А может оказаться, что для твоего спасения необходимо будет знать, где ты находишься». На этом Кора прекратила сопротивление и позволила произвести над собой экзекуцию. Ей дали проглотить махонькую ампулу, в которой и скрывался костяной датчик. В комнату заглянул Миша. Он был бледен, но бодр. «Ты тоже будешь проникать в параллельный мир?» — спросила Кора, ощутив укол ревности. «Ведь это она должна была идти на подвиг ради судеб галактики». «Я как твой дублер, космонавт», — ответил Миша Гоффман. Если с тобой что-то случится, не дай бог, конечно, то я пойду следом. Мы же не можем оставить этот объект без контроля. После окончания операции заглатывания кори ввели комплексную сыворотку от всех известных вирусов и бактерий. Сделано это было на случай, если что-то или кто-то из них встретится там за поворотом. Затем была сделана ещё одна серия уколов, а именно, отныне и в течение месяца потребности коры в сне, воде и пище будут в десять раз ниже, чем обычно, а жизненный тонус — выше. После этих процедур кора на полчаса заснула, а очнулась от звука знакомого доброго голоса. «Пора, кора», — сказала Ксения Михайловна, — склонившись над кушеткой. Кора легко поднялась с жёсткого ложа. Она чувствовала себя так легко и бесплотно, словно стала трёхлетней, когда могла пропрыгать весь день без передышки и не почувствовать усталости. — Я тебе расскажу сценарий перехода, а ты, пожалуйста, возражай мне, спорь. У нас с тобой есть полчаса, чтобы достичь согласия. — комиссар Мелодар вернётся? — спросила Кора. — Комиссар Мелодар улетел, — ответила бабушка. — И это, я думаю, хорошо, потому что он отрицательно действует тебе на нервы в стрессовых ситуациях. Она лукаво улыбнулась, и Кора искренне сказала. — Спасибо, Ксения Михайловна. И тут Кора вспомнила, что она взрослая разумная женщина, предложили влезть смертельно опасную авантюру, мотивируя это необходимостью спасти Землю и всю цивилизацию, а на самом деле нажимая на клавишу страсти к приключениям, обнаруженную в ее душе. «Простите», — обратилась Кора к Ксении Михайловне, — «допустим, что я согласилась и попала в параллельный мир». То есть он существует и даже затягивает людей отсюда. И я туда попала. А дальше что? А дальше всё просто, как в самом обыкновенном шпионском романе, ответила бабушка из семейства Романовых. Ты должна внедриться в тот мир, то есть по возможности понять, что же им от нас нужно, по возможности оценить опасность, которую представляет существование этого мира для Земли. Затем, с помощью Миши Гоффмана или сама по себе, ты должна дать о себе знать. И главное, от тебя требуется вернуться обратно живой и дать возможность себя допросить исследовать». «А исследовать-то зачем?» — спросила Кора. «По нескольким причинам» о которых тебе самой положено догадаться. Во-первых, мы должны понять, не стала ли ты жертвой чуждых нам вирусов или болезней, не являешься ли ты биологической опасностью для Земли. Кора поёжилась. Собственная судьба оказалась ей куда более печальной, чем час назад. Во-вторых, продолжила бабушка железным голосом, мы должны будем понять, Не являешься ли ты агентом, возможно, неподозривающим того агентом чуждого нам мира? Не превратилась ли ты в психологическую рабыню? Ведь это было бы опасно, не так ли? И если нужно, меня придётся уничтожить, спросила Кора почти серьёзно. И ответ она получила совершенно серьёзный. Нам бы очень не хотелось тебя уничтожать. Ты хорошая девочка. Всё ясно, сказала Кора. Как я понимаю, моего мнения уже никто не спрашивает. Нам бы хотелось, чтобы твоё решение было добровольным, а пока ты, как ни в чём не бывало, пойдёшь со всеми обедать. Кора пошла обедать со всеми в татарское кафе у Нижней дороги. Миша гофман душа компании, был печален. Он сказал, что его вызывают в Москву, где его срочное присутствие потребовалось для репетиции Дня военно-морского флота. Охотник Грант пришел без своей девушки, сказал, что она простудилась. Поэты громко шептались. Они задумали играть в «Буриме», в тайной надежде создать поэму о современном икаре, который превратился в птицу. Когда они вышли из кафе, у входа увидели толстую женщину в накинутой на плечи кашемировой шали Женщина продавала пышные георгины. «Ах!» — произнесла Кора, выученный по сценарию текст. «Какая прелесть!» Все согласились, что цветы и в самом деле прелесть. Согласившись, медленно двинулись дальше, рассуждая, куда пойти — к морю или погулять по горам. Такое поведение нарушило сценарий Ксении Михайловны, которая полагала, что кто-то из мужчин обязательно купит букет георгинов у агента Мелании Джонсон, специально доставленный из корзиной цветов из Никитского ботанического сада. Но Ксения Михайловна надеялась на сообразительность коры, и не ошиблась. «Если никто из мужчин не догадается купить нам по цветочку, я это сделаю сама», — воскликнула она и забрала большой букет, по рассеянности забыв даже сделать вид, что платит за цветы. Это сделал Миша Гоффман, догадавшийся к тому времени, что покупка букета входит в генеральный план Интергпола. Несколько пристыжённые мужчины остановились, не знаю, то ли купить оставшиеся цветы, то ли возвратить Мише истраченные им небольшие деньги. Пока они размышляли, Кора продолжила игру. "Вероника", заявила она. "Я чувствую, что надо сделать с этим букетом". И тут Вероника, словно прочтя мысли Коры, невольно подыграла ей. "И я знаю", сказала она. "Мы отнесём их стичью крепость, и подарим Всеволоду. Вот именно, подарим Всеволоду. Кора шла впереди, неся половину букета. На шаг сзади Вероника несла вторую половину. А затем, лениво беседуя о своих делах, шли мужчины. «И если я сегодня исчезну, — произнесла удивительно чуткая Вероника, — «Они завтра обо мне забудут?» «Нет», — постаралась утешить ее кора, — «ты слишком красива. Тебя они не сразу забудут». Вероника замолчала. Она не знала то ли быть благодарной коре за признание ее красоты, то ли обидеться на слово «не сразу», означающее в результате, что забвение неизбежно. Солнце уже согнало с неба утреннюю голубизну. День обещал быть жарким, когда они вышли по тропинке к птичьей крепости. Площадка, кое-где огороженная сохранившимися с древности каменными плитами, уже нагрелась. Пыль, поднимающаяся от шагов, пахла сладко и горячо. Далеко-далеко внизу, синее в тени скалы Дева, замерло море. Коры не посмела первой подойти к обрыву. Это было чувство, заставляющее неопытного парашютиста искать тёмный уголок в чреве десантного самолёта в надежде на то, что тебя не заметят и забудут. Но краем глаза она не могла не видеть приставшую к компании Ксению Михайловну, ещё вчера такую милую и добрую старушку, а сегодня невольно выглядевшую палачом, держащим в руках свёрнутую верёвку. Зато Вероника, не подозревавшая о том, какие чувства клокочут в головке коры, смело пошла к самому обрыву и положила букет на каменный барьер, отделявший площадку от пропасти. «Милый Всеволод», — пропела Вероника, устремив взор в голубизну бесконечности, «если ты...» астральным образом слышишь нас, то наши чувства и звуки речи доносятся к тебе на Волгаллу. «Какая начитанная девочка!» счел нужным произнести Миша гофман Он-то знал, что такое Волгалла. Проходил в хоровом училище на музграмоте. А так как в детском доме музграмоту усердно преподавали всем детям, имевшим музыкальный слух то Кора тоже знала о Волгалле. Впрочем, как и Вероника. «Не перебивайте», — огрызнулась Вероника. «Любую песню можно испортить». «В самом деле, молодой человек», — с укором произнесла Ксения Михайловна. Кора понимала, что руководительница разведки заинтересована в том, чтобы наивная Вероника создала подобающую для эксперимента атмосферу. О, лети наждар тебе, дорогой лётчик, отыщи человека среди облаков и птиц, прижмись к его бесплотному сердцу. Вероника схватила букет, стала выхватывать из него отдельные крупные цветы и метать их в пространство, как сеятель пшеницу. Но они постоянно дёжурят, почему-то спросила Кора хотя эта проблема уже не раз обсуждалась прошедшей ночью. Вдруг они не заметят. «Там есть люди», — прошептала в ответ Ксения Михайловна. «Ты же знаешь, я проследила». «Мне страшно». «Я понимаю, но кроме тебя этого не сделает никто». «А ну, пошла!» Последние слова лучше обращать бы к лошади, Но Кора восприняла их покорно, как лошадь. Видно, ей дали какие-то лекарства, подавляющие волю. Сейчас должна произойти случайность. Веселая компания пришла к обрыву, чтобы почтить память исчезнувшего вчера инженера, но тут случилось непредвиденное. «Пошла!» — повторила Ксения Михайловна, не боясь, что ее услышит. «Постой!» — крикнула Кора вспомнив заученные слова и действия сценария. «Дай мне кинуть, я тоже хочу!» Она выхватила у Вероники последний цветок и легко вскочила на парапет, каменную плиту. Она кинула цветок далеко и сильно вперед, так, чтобы самой потерять равновесие, но в последний момент инстинкт самосохранения оказался сильнее. Тело её, уже готовое сорваться с обрыва, начало конвульсивно дёргаться на краю пропасти, стараясь удержаться, и, наверное, бы ничего из прыжка в преисподнюю не получилось, если бы неловкий Миша Гоффман, который кинулся сзади коре с криком «Остановись! Упадёшь!» Одним прыжком он оказался возле ног девушки и постарался схватить её, да так неудачно! что толкнул вперёд, достаточно сильно толкнул, чтобы кора окончательно потеряла равновесие, и птицей полетела с обрыва, медленно поворачиваясь в воздухе, словно была не человеком, а ватной куклой, которую подхватил сильный порыв ветра и на мгновение задержал её падение вниз, как бы стараясь вернуть тело к крепости, но безуспешно. И в страшной роковой тишине, охватившей от ужаса не только людей, но и птиц, и даже насекомых, она стала падать все быстрее, быстрее, стремясь к морю или камням, окаймляющим скалу у воды. И уже подлетая к воде, тело коры вспыхнуло ярким светом, настолько ярким, что все, кто в ужасе глядел на это роковое падение, невольно зажмурились. А когда открыли глаза вновь, Через секунду, через несколько секунд от коры осталось лишь неясное и исчезающее на глазах сияние, вернее, воспоминание о сиянии. Но море не всколыхнулось от удара о него тела, кровь не расплескалась по камням, оторачивавшим подножие скалы, и только несколько чаек, испуганных падением девушки, отлетели подальше в небо, и неизвестно было, есть ли среди них дух коры. К счастью, кора не успела толком сообразить, что погибает, потому что в её сознании смешались убеждения в собственной безопасности, которые внушала ей Ксения Михайловна, и нормальный ужас человека, которого сбросили с гигантской скалы. Но по мере того... Это заняло десятые доли секунды, как беспомощное тело коры приближалось к гибели. Разум, не в силах преодолеть внутреннего страха перед смертью и справиться с ускорением, отказался видеть и понимать действительность. Основа он включился лишь после того, как кора разбилась о скалы, утонула в море или превратилась в птицу, то есть после того, как с ней произошло нечто. Кора открыла глаза. Она лежала на склоне холма или горы, а может, просто на склоне. Возле глаз росла подсыхающая бурая трава, небо было обыкновенным, летним, может, чуть серее, чем положено, воздух был жарким. Нет, он был иным, чем у нас на Земле. В него накапали каких-то не очень ароматных добавок, с чем придётся мириться. Но в целом никаких особых перемен в мире не произошло. То есть параллельный мир и на самом деле оказался миром параллельным, а не перпендикулярным и неперекошенным, как того можно было опасаться. Затем Кора поняла, что ушиблась. Всё же это было падение, не сильное, не болезненное, но она оцарапала локоть и ударилась лодыжкой о камень. Кора села, потирая лодыжку. Вокруг было пусто. Никто на неё не смотрел, никто не кружил над её головой, если не считать коршуна или подобные ему птицы, парившие высоко над склоном горы, похожей на Айпетри. «Странно», — подумала Кора, — «я предполагала, что параллельные миры должны быть идентичны. Я ожидала очутиться в Крыму, в Семейзе, только в несколько ином Семейзе, и даже встретить своих друзей, а может, саму себя». Кора села. Солнце было тусклым, будто где-то разыгралась пылевая буря, У её ног пробежал муравей, совсем такой же, как на земле. Он тащил хвойную иголку, тоже подобную земной. Это как-то утешало, хотя не исключало существование чудовищ. Преодолев боль в лодыжке, кора поднялась. Почему-то она не боялась. Может, потому что стояла середина дня, лета светило солнце и... Муравьи занимались своими делами, локоть почти не болел и не кровоточил, лодыжка поскрипывала, но умеренно. Стоя, Кора огляделась. Чем-то окружающий пейзаж напоминал крымский, но не пейзаж Семеиза, а более восточные берега, где горы теряют остроту и обрывистость и стекают к морю, как плюхи овсяной каши но море оставалось и в параллельном мире и также ловило верхушками волн ослепительные зайчики солнца. Так как никто не спешил пригласить Кору приобщиться к красотам и достижениям нового мира, но никто и не нападал на неё, то ничего не оставалось, как самой пойти наверх от берега. Чем выше поднималась Кора, тем становилось жарче и тем злобнее жужжали вокруг мухи и слепни, и тем больше ей казалось, что всё происходящее с ней — какая-то глупейшая шутка, злой розыгрыш, то ли рождённый с тёмными целями в недрах полиции, то ли придуманный кем-то из её спутников по весёлой компании. Первым более-менее крупным существом, встретившимся ей при подъёме, Оказался выглянувший из-под камня скорпион. В жизни она ещё не встречала на побережье скорпионов. Скорпион был невелик, но напугал кору до полусмерти, куда больше, чем прыжок с обрыва. Хорошо ещё, что её ночью снабдили одеждой, которая, чтобы не заметили окружающие, была точно такой же, как её старая одежда, но отличалась прочностью и была приспособлена к экстремальным ситуациям. Туфли, например, внешне были теми же, что вчера, а на самом деле их шершавая подошва, подобно клейкой ленте, могла удержать кору на вертикальной плоскости скалы или стены. Подошвы были рассчитаны на 10 тысяч километров пути по самому отвратительному бездорожью. Так что кора, обежав скорпиона по широкой дуге, и, стараясь не приближаться к подозрительным камням, поспешила выше по склону в надежде выйти на дорогу или к каким-то людям, которые ей, наконец, всё объяснят. Этот путь привёл к осыпи, широкой и светлой, поблёскивающей под солнцем. Над осыпью велись мухи, И Кора решила обойти Осыпь подальше, потому что если скорпионы, тарантулы и гадюки решили избрать себе убежище, то Осыпь была для них оптимальным вариантом. Но далеко она не убежала, потому что камни в Осыпи привлекли ее внимание. Они явно были обработаны. И настолько интересно, что, несмотря на опасность, кора осторожно подошла к осыпи поближе. Вся осыпь, достигающая метров двухсот в длину и почти столько же в ширину, состояла из изваянных в мраморе гипси и бронзе человеческих голов, а также различных частей тела, принадлежавших большей частью одному человеку, хотя, впрочем, уверенности в том не было. Пожалуй, более всего это было похоже на отвалы мастерской сумасшедшего скульптора, который никак не мог удовлетвориться своей работой и, доведя до совершенства бюст своего постоянного натурчика, приходил в бешенство, бил по нему молотком, а потом сбрасывал с обрыва. Короб пригляделось к голове, которая сохранилась более других. Лишь на носу и волосах были сколы. Голова изображала человека средних лет, с низким выпуклым лбом, короткими, как войлочная нашлёпка, волосами, большими негритянскими губами и усами под округлым носом. Глаза этого мужчины были малы и глубоко спрятаны под кустистыми бровями. Чуть далее она увидела лежащую статую того же человека во весь рост. Человек был облачен в некий форменный костюм или мундир и держал руки на животе. Живот выдавался вперед, так что руки проходили под ним, словно помогали телу поддерживать эту тяжесть, чтобы не сползла на колени. Из груды одинаковых голов торчала рука, указывающая в небо. Совершенно очевидно, что в государстве, куда кора попала, произошла революция, и освободившийся от тирании народ сверг памятники душителю свободы. Такое не раз уже происходило на земле, и до появления следующего мессии или диктатора Население государства брело по опасной дорожке демократических свобод, когда монументы не воздвигались. Но то, что для земли было давней историей, здесь, видно, произошло лишь недавно. Россыпь статуй и голов убедила Кору, что всё же она не жертва шутки, а на самом деле оказалась в параллельном мире. Когда Кора поднялась выше по склону, к тому месту, откуда изливался поток диктаторских голов, она обнаружила дорогу, правда, запущенную, кое-где заваленную камнями и заросшую травой, но тем не менее самую настоящую асфальтированную дорогу, которая куда-то вела. Кура направилась по этой дороге на восток, к земной Ялте. Несколько минут она шла без всяких приключений, Но когда дорога обогнула выдающийся вперед утес, к своему удивлению, она увидела особь из каменных голов и тел, однако на этот раз обнаружила, что все головы и бюсты принадлежат совершенно иному человеку — узколобому и тонкогубому. И что важно, вторая особь образовалась куда раньше первой — Головы большей частью заросли колючками и сорняками, были присыпаны пылью и землей, словно уже несколько лет солнце, ветер и другие стихии постоянно трудились над превращением этой свалки в каменную осыпь. Этот процесс оказался особо очевидным на третьей осыпи, до которой кора добралась минут через пять. голова бородатого заросшего курчавыми волосами старика что громадным холмом высились возле дороги и скатывались тысячами до самого моря пролежали там видно многие десятилетия и для того чтобы разглядеть черты лица давнишнего диктатора коре пришлось присев на корточки соскребать сохшуюся землю и отдирать плотный дерн Это уже было похоже на национальный обычай. И Кора рассчитывала, что через несколько шагов увидит ещё одну особь и так, постепенно погружаясь в глубь веков, узнает в лицо всех повелителей этой страны. Однако на третьем повелителе всё закончилось, потому что дорога выбежала в долину, горы расступились, и над Корой возник вертолёт, который снижался, а навстречу ей по дороге, гоня тучу пыли, неслась зелёная машина, схожая с газиком, но в то же время не совсем газик. Параллельный мир собрался встретить гостью, и Коре лишь оставалось надеяться, что встреча будет дружеской. Хотя в этом возникли сомнения. Во встрече чего-то не хватало, скажем, оркестра, и неспешности, которые всегда сопровождают радостную процессию.